Грейсону не нравился Гола. Призрак назначил встречу с Каварианцем на Омеге, чтобы спланировать их нападение на странствующий флот. Встреча проходила в небольшой съёмной квартире в районе Кортиа, всего лишь в двух кварталах от того склада, где Грейсон застрелил Пела. В комнате не было ничего, кроме двух стульев, стола и их двоих. Это бесполезная затея, с ходу начал Гола. Проникнуть на Каварианский флот невозможно. О ней моя дочь, ответил Грейсон, стараясь говорить ровно, несмотря на бурлящий внутри гнев. Я хочу вернуть её. Мне сказали, что ты можешь в этом помочь. Быть может, Голо и союзник Цербера, но он также предатель своего народа. Грейсон не мог чувствовать уважение к тому, кто предал своих собратьев ради личной выгоды. Это противоречило тому, во что он верил. «Странствующий флот состоит из 50 тысяч кораблей», — напомнил ему Голу. «Даже если она у них, как ты узнаешь, на каком именно корабле?» Пилот развидывательного корабля, тот, которого пытал Пел, сказал, что его зовут Хиллу Джавас Айдена. «Я думаю, что Синеат был разведчиком с Айдены. Тот, кто искал его на складе, должно быть, был с того же корабля. Именно они и забрали Джиллиан». Да, это имеет смысл, признал Голо. Что-то в его тоне заставило Грейсон почувствовать, будто Голо играет с ним, что он уже знает всё это. Но вряд ли это имеет значение. Ты и близко не сможешь подобраться к Айдену. Даже если полетишь туда на Синеаде, патрули собьют тебя, если у тебя не будет верного пароля и стыковочного кода. У меня есть код и пароль, заверил его Грейсон. «Пилот дал мне их перед смертью». Голу рассмеялся. «А откуда тебе знать, что они настоящие? Что если он дал тебе ложный код?» Грейсон вспомнил того кварианца в подвале. У Пэлла было шестое чувство. Чутье на ложь под пыткой. Допросы всегда были его сильной стороной. «Информация точная», — сказал он. «Мы сможем пройти мимо патрулей». твоя уверенность вдохновляет, ответил коварианец, и Грейсон уловил намёк на усмешку в его голосе. Он знал, что Гоул был связным пэлом на Омеге. Он помог людям захватить Синият. И Грейсон мог лишь строить предположения, в чём ещё были вместе замешаны Пэл и этот коварианец. Мы заплатим тебе в 10 раз больше, чем заплатили за прошлое дело, сказал Грейсон, стараясь не выдать нарастающий гнев. Гуллу был нужен ему. Одних только кодов недостаточно. Если они надеялись добиться успеха в этом деле, им нужен кто-то, знакомый с обычаями странствующего флота, чтобы не допустить фатальные ошибки и не завалить миссию. И ещё им нужен кто-то, бегло говорящий по квариански, чтобы переговариваться с патрулями. Автоматический переводчик здесь явно не подходил. "А в 10 раз", переспросил Гуллу, обдумывая предложение. щедра, но стоит ли ради этого рисковать жизнью? Это ещё и шанс отомстить, напомнил ему Грейсон. Он читал биографию Голла в отчётах Пелла и знал, что Коварянец глубоко в себе носил ненависть к тому обществу, которое изгнало его. Грейсон не погнушался бы использовать эту ненависть, если бы это помогло ему вернуть Джилиан. Флот вышвырнул тебя прочь, они отвернулись от тебя, Это твой шанс отомстить им и отомстить так, чтобы они навсегда это запомнили. Помоги нам, и заставь их заплатить. А вот тот, кто мыслит как я, произнёс Голо с жестокой усмешкой. И Грейсон почувствовал неприятное ощущение у себя в животе. Это значит, что ты в деле, прямо спросил он. Нам ещё предстоит решить несколько проблем, сказал Голо вместо подтверждения. Синя, ты коды проведут нас мимо патрулей. Но нам нужно будет каким-то образом вывести из строя систему связи Айдены, чтобы они не смогли поднять тревогу на всю флотилию, когда мы начнём штурм. Об этом мы позаботимся, сказал Грейсон, зная, что Церберы без труда предоставят им эту технологию. Что ещё? Нам понадобятся чертежи внутренних помещений корабля. Это списанный батианский крейсер класса Хенса, ответил Грейсон. Агенты «Призрака» уже начали подготовку к этой миссии. «У нас есть чертежи». «Впечатляет», – произнес Гула. «Что ж, в конце концов, есть шанс, что все это сработает. В том случае, если ты и твоя команда будут четко исполнять мои указания». «Разумеется», – сказал Грейсон сквозь стиснутые зубы, протягивая руку, чтобы скрепить сделку. «По-другому и быть не может».